Глава 12. Казалось, ему удалось задуманное, можно временно успокоиться. Но с самого утра Андрей Бахлин чувствовал себя как на иголках. Это только начало. Что будет дальше? Внешне он держался, хотя прекрасно понимал, что после ограбления банка его судьба зависит от воли колокола. И все из-за украденной черной сумки с воровскими деньгами. Как жестоко его провели, как последнего лоха. Ночью, после встречи с одноклассниками, Бахлину удалось уснуть только благодаря снотворному. В ресторане он пил мало, слишком важную проблему предстояло обсудить с Петелиной. А уединиться с ней никак не удавалось: то Марат лезет с дурацкими воспоминаниями, то Сергей пытается угодить бывшей жене, да и для некоторых одноклассниц отсутствие обручального кольца. Как выстрел из стартового пистолета, так и виснут. Пальцем помани и твоя. А ведь когда-то были скромными девочками. Не подступиться. Улучив момент, Бахлин коротко поведал Петелиной об ограблении банка. Так просто и изящно? Я в восторге!» С усмешкой отреагировала Елена. Бахлин почувствовал себя уязвленным. Он рассчитывал на иную реакцию. Петелина не кто-нибудь, а опытный следователь следственного комитета. не посторонний человек, а одноклассница, должна войти в его положение. К тому же грабители прикрывались ее именем, она обязана ему помочь. Пришлось сделать акцент на последнем обстоятельстве. «Так ты не шутишь?» – удивилась Петелина. «Что-то я не помню в сводках подобного ограбления». «Я не заявлял». «Не могу», – признался Бахлин. Улыбка сошла с лица Елены. Она не могла понять его поведение и стала твердить казенные истины. «Пиши заявление. Нет заявления, нет ограбления». Она бы поучаствовала в расследовании, но с понедельника в отпуске. У нее билет на самолет. Потом словно почувствовала его страх и задала прямой вопрос. «Чего ты боишься?» Андрей опустил взгляд. «Легко упрекать, чего ты боишься?» «Ничего, а кого?» «Если бы она знала, кого он боится и почему?» Петелиной советовать легко, ее жизнь подчинена правилам, а он не может связываться с полицией. Если начнется официальное расследование, ему не сдобровать. Найдут грабителей или нет, еще неизвестно, а он уже точно пострадает. Таковы законы, по которым живет следователь, и которые долгие годы он вынужден обходить. Ему будет только хуже, хотя куда уже хуже. Ночью в оскверненном банке... Рядом с телом охранника Бахлину пришлось принять нелегкое решение и позвонить колоколу. В тот момент он прочувствовал смысл выражения «сердце ухнуло в пятки». Колокол на расстоянии умудрился затянуть удавку на его шее, убедился в своей власти и вернул возможность дышать. С тех пор Бахлин действовал по плану воров в законе. Ночью избавился от трупа охранника, усадил Митина в его собственную машину, отогнал ее от банка. Переместил тело на водительское сиденье, выстрелил из пистолета покойнику в голову и вложил оружие в руку Митина. Этот пункт плана был самым трудным и страшным. Утром Бахлин закрыл банк на ремонт и предупредил сотрудников о двухдневном отгуле. Вечером в ресторане пытался уговорить Петелину провести частное расследование. Не удалось. И сегодня утром он ждет визит колокола. Бахлин бродил по второму этажу своего дома. то и дело поглядывая в окна. Отсюда поверх забора просматривалась дорога к его участку. Когда-то это была обычная чахлая деревня, но на свою беду или на счастье. Она оказалась рядом с хорошей трассой в ближнем круге Москвы. И ветхие строения неумолимо сменились благоустроенными коттеджами. Вот с центральной аллеи свернули Toyota и большой черный джип. И сразу зазвонил мобильный телефон Бахлина. «Открывай ворота!» Андрюша. Ласковый голос вора в законе ничего не значил. Колокол общался так всегда, нарочито вежливо, не повышая голоса. Только глаза отражали степень огня в его душе, а огонь там тлел всегда, порой вырываясь пепеляющим пламенем. Нажав кнопку пульта, Бахлин открыл автоматические ворота. Первый во двор въехала Тойота. За ней черный джип, который сразу развернулся мордой к выезду. Когда ворота закрылись, из Тойоты бодро выбрался молодой мужчина, славянской внешности, крепкого телосложения, с военной выправкой. Шкафоподобный водитель-телохранитель колокола остался за рулем джипа и не глушил двигатель. В вышедшем Андрей узнал Дениса Лоськова и занервничал пуще прежнего. Этот хорошо подготовленный боец сопровождал колокола в особых случаях, когда вор чувствовал опасность или планировал нечто важное и рискованное. Лоськов поднялся на крыльцо, ощупал взглядом Бахлина и попросил: Повернитесь к стене. Простая формальность. Бахлин подчинился. Визуальное ощупывание сменилось ловким движением рук по всему телу. Лоськов забрал у Бахлина телефон и приказал: Покажите дом. Вдвоем они заглянули в каждую комнату на обоих этажах. Иногда Лоськов требовал открыть шкаф или смотрел под кровать с помощью зеркала на телескопической ручке. Спустившись во двор, он проверил гараж и автомобиль Бахлина. После осмотра Денис Лоськов распахнул заднюю дверцу джипа и доложил. «Чисто!» Из машины появился Арсен Колокольцев, больше известный как Колокол. Это был крепкий мужчина с прогрессирующей лысиной, с седыми висками, неподвижными проницательными глазами и крупным носом. Нос ему достался от папы Армянина – Однако Колокол родился в Рязанской области и всегда подчеркивал, что он русский. Рост он был ниже среднего, но гордо нес свою голову, умудряясь смотреть сверху вниз даже на тех, кто выше его. Одет Колокол был в хороший костюм поверх обычной белой футболки, под которой просматривался внушительный золотой крест на цепочке. Колокол не протянул руку Бахлину, но обратился вежливо. «Види в подвал, Андрюша, потолкуем». и сделал знак рукой помощнику. На солнце блеснул крупный воровской перстень – трефа на фоне изображения колокола. Лоськов прошел вперед, первым спустился в подвал, чтобы открыть запертую дверь в сауну.